20. Иногда черв посылал Янака в вильно к старому сапожнику, работавшему в полуподвале на завальной. Это был высокий угрюмый человек с длинными усами средневекового шляхича, дворянина. Скажешь ему, что у меня все нормально, говорил черв. Когда Янок спускался в полуподвал, сапожник бросал на него быстрый взгляд и вновь принимался за работу. Вначале такой прием смущал Янока, но потом он привык. Он заходил в мастерскую, снимал фуражку и говорил, «У него все нормально». Сапожник ничего не отвечал, и Янок уходил. В конце концов он все же спросил черва, «Кто этот человек?» «Мой отец». Возвращаясь после одного из этих странных визитов, Янок проходил через погулянку. Перед домом, где когда-то жила панна Ядвига, он остановился, взглянул на ворота и, не задумываясь, вошел, пересек двор и поднялся на второй этаж. Ему стало страшно. Сердце бешено билось. Ему хотелось убежать. За дверью. Играли на рояле. Янок узнал мелодию. Это был Шопен. Та самая пьеса, которую ему так часто играла панна Едвига. Он успокоился и долго слушал, спрятавшись в темноте. Но как только музыка смолкла, страх вернулся, и Янок убежал. В лесу он никому об этом не сказал, но у него было тревожно на душе. «Что случилось?» — спросила Зося. «Ничего». На другой день он снова пришел в Вильно точно в то же время. Он слушал. Это был не Шопен, а какая-то другая, очень красивая мелодия. Он больше не боялся. С тех пор всякий раз, навещая старого сапожника, На обратном пути он шел через погулянку и на темной лестнице слушал невидимого музыканта. Он так хорошо играет, часто рассказывал Янок Зосе, вздыхая. Я так люблю музыку больше, чем меня. Он целовал ее. Нет. На следующее утро Зося куда-то исчезла и вернулась только к вечеру с сияющим лицом. — У меня для тебя подарок. — Какой? — Тебе понравится. — Она засмеялась. — Закрой глаза. Он повиновался. Вначале он услышал скрип и ужасный треск, а потом хриплый вульгарный голос завыл. — Чипани Мария ест греху варта? Ради пани Марты Не грех и согрешить. Треск непрерывно сменялся скрипом и воем. «Музыка», — с гордостью сказала Зося, — «для тебя». Он раскрыл глаза. Она улыбалась, радуясь тому, что доставила ему удовольствие. Янкель нашел ее у одного еврея в лесу. Яноку хотелось наброситься на патефон и разбить пластинку. Но он сдержался. Не хотел огорчать Зосю. Он молча терпел. Красиво, правда? Она снова завела патефон. Чипани Мария. Он осторожно остановил аппарат. Потом взял револьвер и засунул его под гимнастерку. Идем, сказал он. Она встала, ни о чем не спрашивая, последовала за ним. Они вышли из землянки. На лес опустились сумерки, воздух был неподвижным и ледяным, под ногами хрустел снег. Они не разговаривали. Только один раз она спросила, «Мы идем в Вильно?» «Да». Они добрались до города ночью. Улицы были пустынны. Янок пересек двор, поднялся по лестнице. Зося шла за ним. Она крепко держала его за руку. «Слушай». Из-за двери слышались звуки рояля. Янок вынул из кармана револьвер. Зося шепнула. «Это опасно». Он постучал в дверь. Музыка умолкла. Послышалось шарканье старых туфель. В замке повернулся ключ, и дверь отворилась. Человек держал в руке лампу под желтым абажуром. Янок секунду смотрел на рисовые поля, пагоды и черных птиц. Затем перевел ненавидящий взгляд на лицо человека. Пожилой сидеющий мужчина. На длинном красном носу сидели очки в металлической оправе, грозившие вот-вот упасть. Старик смотрел на Янака поверх очков слегка склонив голову на бок. На нем был старый выцветший халат зеленого цвета. На шее толстое кашне. Похоже, он был простужен. Он сказал по-польски с сильным акцентом. «Что вам?» Его взгляд остановился на револьвере. Он поднял руку и поправил на носу очки. Ни испуга, ни удивления. Широко раскрыл дверь и сказал «Входите». Зося закрыла за собой дверь. Старик чихнул и шумно высморкался. Вздохнул и сказал. Бедные дети. Янок крепко сжимал в руке револьвер. Он не боялся. Он знал, что старик его не разжалобит. Янок помнил панну Едвигу. На жалость его не возьмешь. Деньги у меня в куртке. Ты пришел вовремя, сынок? «Я только что получил капитанское жалование!» Он засмеялся. «Оно твое!» Янок посмотрел на пагоды, рисовые поля и птиц на желтом абажуре. У него сжалось сердце. «Я никому не скажу», — дружески произнес старик. «Я не хочу, чтобы тебя расстреляли, сынок. Они и так многих расстреливают». Он вынул из кармана куртки бумажник и протянул Яноку. Тот не взял. Старик остолбенел. «Может, ты голоден? На кухне есть... Я не голоден». Старик побледнел, как полотно. Он сказал хрипловатым голосом. «Понимаю. Ты жил здесь раньше. Понимаю. Но я тут ни при чем». Мне дали эту квартиру, я ничего не требовал. Конечно, я доволен из-за рояля, но я не выгонял отсюда твоих родителей, сынок. Лампа дрожала у него в руке. Пагоды, птицы и рисовые поля блуждали по стенам огромными тенями. Может быть, их убили? Я не знал. Я бы не взял эту квартиру. «Играйте», — приказал Янок. Старик не понял. — Идите к роялю и играйте. Старик поставил лампу на рояль и сел. Руки у него дрожали. — Что же мне сыграть? — У меня есть Шуберт. — Играйте. Старик заиграл, но его руки слишком сильно дрожали. — Играйте лучше! — закричал Янок. — Опусти револьвер, сынок. Не очень-то приятно чувствовать его у себя за спиной. Он снова заиграл. Он играл хорошо. Да, с грустью подумал Янок. Играть он умеет. Он взял Зосю за руку. Слушай, вот это музыка. Зося прижалась к нему. Теперь Шопена, сказал Янок. Когда он вернулся на землю, то увидел, что старик стоит возле рояля и смотрит на него. — Я мог бы разоружить тебя, сынок. Ты забылся. Янок нахмурил брови. — Уходи, — сказал он Зосе. — А ты? — Я останусь здесь, чтобы он не позвал. — Я никого не позову, — сказал человек. — Иди, не бойся. Встретимся в лесу». Она повиновалась. «Хочешь, чтобы я тебе еще поиграл?» — спросил немец. «Да». Старик сыграл Моцарта. Он играл около часа по памяти. Закончив, спросил. «Ты очень любишь музыку?» «Да». «Ты можешь приходить сюда часто». Тебе нечего бояться. Я буду счастлив играть для тебя, сынок. Хочешь поужинать со мной? Нет. Как хочешь? Меня зовут Шредер. Аугустус Шредер. В мирное время я делал музыкальные игрушки. Он вздохнул. Я очень люблю свои музыкальные игрушки, больше, чем людей. «А еще я очень люблю детей. Я не люблю войну. Но мой сын, которому столько же лет, сколько тебе, очень любит войну». Он пожал плечами. «Мне пришлось уехать или потерять своего ребенка. Но я служу интендантом, и у меня даже нет винтовки. Мы могли бы подружиться, сынок». — Нет, — сказал Янок. Он запнулся, — но я еще вернусь. Я с радостью поиграю для тебя. Янок ушел. Зося ждала его в землянке. — Я так за тебя боялась. — Ну что? — спросил Янок. — Красиво, правда? Она с виноватым видом опустила голову. Внезапно она расплакалась. «Зося!» Она рыдала громко, как побитый ребенок. «Зося!» — взмолился он. «Зосенька, что с тобой?» «Мне не понравилось!» — рыдала она. «Совсем! Совсем не понравилось!» «Зося!» Он обнял ее, прижал к груди. «Ты больше не любишь меня!» «Нет, я люблю тебя. Люблю. Не плачь, Зосенька. Ты любишь свою музыку больше, чем меня. Господи, как я несчастна!» Он не знал, что ответить. Он прижимал ее к себе. Он гладил ей волосы и повторял «Зося! Зосенька!»